Глава 3 часть пятая. В центре Балаеры, обращенные в нежить члены гильдии Серебряная Воля, устроили резню. Когда-то белая форма теперь была перепачкана землей и грязью. кожи была бледные и холодные, Открытые глаза стали безжизненными. На горе трупов смеялась глава гильдии Серебряная Воля... Микаэла. В ее серых глазах виднелись тонкие кровеносные сосуды. Шея изогнута. Рука с мечом просто свисала. В ней было не узнать ту, кого называли богиней меча. Но по количеству трупов вокруг было ясно, что ее умение вводить мечом хуже не стало. На груди каждого трупа была красная дыра, «Как такое? Вообще могло случиться?» Глазко вытащил длинный меч и прикрыл глаза. Он старался успокоить свое нервное дыхание. «Вперед! Их не больше 30 Не сдерживайтесь! Убивайте! Их уже не спасти!» Мертвых авантюристов из гильдии было около 30, а против них выступали почти 100 солдат графа. Как бы они не были хороши, Их было втрое меньше. Они убивали людей без причины, и при виде солдат под предводительством Глазка стали нападать и на них. Начался бой. Перед Глазкой оказался мужчина с двумя тонкими клинками. При жизни его называли «двурукий болтет». Глазка знал его. Мужчина шатался вправо, влево, а потом подошел в упор атакуя двумя мечами. Глазко отразил удар, делая ответный выпад. В мастерстве он значительно уступал, но физически был куда сильнее Болтета. Мертвец умело отбивался и продолжал давить. Он действовал быстрее, чем Глазко успевал атаковать. «Аданда, сейчас!» «Да!» Находившийся позади подчиненный Аданда вышел вперед, нанося в живот удар, которого Болтет не ожидал. Изогнув руку, мужчина отбился, вот только положение ног было неудачным потому тело стало крениться. Глазко положился на силу и ударил. Левая рука, которую Балтет поднял, чтобы защититься, была отрублена. Удар пришелся в живот. Кость была сломана. Левая рука с мечом упала на землю, и сам Балтет завалился на спину чуть дальше. «Отлично! Задавим их числом!» бормотал Глазко, когда услышал мерзкий смех. <смех> Он принадлежал главе гильдии «Серебряная воля» Микаэля. Она выделялась даже среди сильнейших. Раскачиваясь, она шла, выбрав целью Аданду. Она согнула спину и рванула вперед. «Эй, Аданда, осторожнее!» Аданда выставил меч, защищаясь от Микаэлы. «Должен был». Но я меч прошел мимо, вонзившись в грудь. Острие погрузилась в плоть. Микаэла специализировалась на том, чтобы протыкать противников. Точечную атаку отразить куда сложнее, и скорость удара была очень высока. Движения были настолько хороши, что было сложно даже разглядеть их. А -а -а «Данда!» Пораженно пробормотал глазка. А позади Микаэла стал мужчина. Это был смертельно раненый Балтет. Из раны на животе вытекала кровь, там виднелись окровавленные внутренности. И даже с такими ранами он спокойно стоял. Без руки он должен был ослабнуть, и все же то, что умирающий противник снова поднялся, казалось настоящим кошмаром. Б «Быть не может, эй!» Не только Глазко понял, что все плохо. Вначале преимущество было настроение солдат, но перед израненной, но продолжавшей подниматься нежитью, их становилось все меньше. Позади глазка раздался крик. На прикровавшего мужчину сзади бойца набросилась нежить, слатив за шею и повалила на землю. Солдат было больше, но теперь нежить окружила их с трех сторон. «Черт! Сколько их! Зря я полез! Стоило убегать!» Глазко тяжело вздохнул, осмотревшись. С тех пор, как он пришел, здесь все еще виднелись жители. «Почему это... Что-то мне это не нравится». Подняв меч, он направился к Микаэле. Вытянувшись, она направила кончик меча в Глазко. «Мертвым полагается тихо лежать!» Глазко занял свой меч, он точно отвечал на выпад Микаэлы. Дальше... Последовал удар женщины, но с её уровнем она могла легко забрать жизнь такого, как Глазко. Техника была простой, но траектория её удара шла по самому короткому маршруту и была самой эффективной. Меч Микаэлы коснулся тела Глазко, а его меч был прямо над головой женщины. В её умениях, которые были направлены на точечные удары, имелся один серьёзный недостаток. «Даже если ты убивал...» при этом не мог остановить удар противника. Как сейчас, даже после того, как Глазко получил серьезное ранение, его меч шел прямо в голову Микаэлы. Женщина сменила направление оружия, разрезав живот, она отбилась. А меч Глазко ударил лишь по земле, не удержавшись под тяжестью оружия, он упал на колени. О, «Черт!» Из-за того, что Микаэло решил не протыкать сердце, мгновенной смерти он избежал. Но ситуация это не меняло. Скорее уж, все становилось только хуже, ведь он не справился с противницей. Со спины приближался одна руки Балтет. Краем глаза Глазко увидел его взгляд и, приготовившись, закрыл глаза. А потом меч рассек в ветер. Он слышал, как плоть кости разрываются на части. Глазко подумал, что это его тело разрубили, но боли не было. Подняв веки, он понял, что был еще жив, и обернулся. Посередине болтета была красная линия. Он упал на колени, а потом завалился на землю. А его тело развалилось на правую и левую половинки. А позади стоял здоровенный мужчина в броне.